Глава четвертая. Расплескивая воду через край ванны, быстро смываю с кожи слой грязи в п е р е м е ш к у с палой листвой. Внимательно разглядываю свое немытое розовое тело, еще родинки, шрамы что угодно, лишь бы что-то вспомнить. Через двадцать минут меня ждут на первом этаже, но об а н н е я знаю не больше того, что мне было известно на ступенях крыльца Блэкхитхауса.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 Но проверив содержимое платинового шкафа, я понимаю, что выбирать не из чего. В гардероб Бела, да, я все еще не сопоставляя его с собой, в х о д и т несколько одинаковых костюмов, две фрачные пары, охотничий костюм, две дюжины сорочек и несколько жилетов. Вся одежда либо серого, либо черного цвета. Невзрачный мундир человека, ведущего ничем не п р и м е ч а т е л ь н ы й образ жизни.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 Очевидно, меня преследуют старые привычки Бела, тень моей прошлой жизни. Сила рефлекса изумляет, даже странно, что в руке ничего нет. К сожалению, единственное, что я принес из леса, проклятый компас, но теперь и он исчез. Наверное, его забрал мой добрый самаритянин, тот, кого доктор Дики назвал Даниэлем Кольдриджем. Охваченный тревогой, опасливо выхожу в коридор.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 скобрезный мотивчик, в п р о ч е м слух присутствующих больше оскорбляет неумело е исполнение. На пианиста никто не обращает внимания, хотя он старается изо всех сил. Уже почти полдень, а д а н и э л я нет. Я изучаю г р а ф и н ы с напитками на буфетной стойке, совершенно не понимая, где какой и что я обычно пью. В конце концов наливаю себе чего-то коричневого и поворачиваюсь к остальным.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 На обветренном лице сверкают яркие голубые глаза. Тед злобно восклицает: он хватает ее за руку и сжимает запястье так сильно, что служанка ойкает и морщится. Ты что о себе возомнила, а Люси? Я тебе не Тед, а мистер Стенуин. С вами крысами подвальными я больше не ужкаюсь. Она о ш е л о м л е н н о отшатывается, умоляюще глядит на нас.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 с намеком на угрозу. Стэнуин сопит, щ у р и т глаза, глядит на Даниэля. Они неравные противники. Пряжистый, массивный Стэнуин исходит ядом. Даниэль стоит, сунув руки в карманы и чуть склонив голову к плечу, и что-то в его позе заставляет Стэнуина задуматься. Может быть, он боится, что его собьет поезд, которого, судя по всему, ждет Даниэль. Часы набираются смелости и громко тикают. Стену и н ф ы р к а е т выпускает запястье служанки, бормочет что-то неразборчивое и выходит, задев Даниеля в дверях. По комнате проносится дружный вздох, снова б р е н ч и т фортепиано, отважные часы продолжают тикать, как ни в чем не бывало. д а н и э л ь оценивающе глядит на каждого из нас по очереди. Не в силах вынести его взгляд, я смотрю на свое отражение в окне.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 в з г л я д ы гостей б у р а в я т мне спину. В кабинете с у м р а ч н о разросшийся плющ заплетает окна в свинцовых переплетах. Потемневшие картины маслом впитывают с о ч а щ и й с я сквозь стекла свет. У окна, с видом на газон, стоит письменный стол, похоже, еще недавно за ним кто-то сидел. Подброшенная авторучкой на обрывки промокательной бумаги расплывается чернильное пятно. Рядом лежит ножичек для вскрытия писем.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 Одновременно, хватая меня за руку и хлопая по спине, сжимает в т и с к а х дружеских объятий. Он напряженно вглядывается в меня, щ у р и т зеленые глаза, не понимая, почему я его не узнаю. Да вы и правда ничего не помните, говорит он, косясь на Даниэля. Вот счастливчик, пойдем в бар, познакомлю вас с п о х м е л ь е м Быстро же по Блэкхиту новости расходятся, з а м е ч а ю я.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 Говорит Даниэль, который сменил м а й к л у граммофона. Может быть, вы поэтому и решили удариться головой, да посильнее. Бел, ну подыграйте же ему. Мы ждем, не дождемся, что в один прекрасный день он все-таки вымучит из себя шутку, говорит Майкл. В беседе возникает пауза, которую должна заполнить моя реплика. Ее отсутствие нарушает ритм разговора. Впервые за сегодняшнее утро мне хочется вернуться к прежней жизни. Мне недостает знакомства с этими людьми, недостает дружеской близости. Мое огорчение отражается на лицах собеседников, нас разделяет ров неловкого молчания. Надеюсь вернуть хотя бы малую т о л и к у б ы л о г о доверия. Я закатываю рукав, демонстрирую перевязанную руку, з а м е ч а ю что кровь уже просочилась сквозь бинты. Лучше бы я ей прям головой ударился. Говорю я, доктор Дики считает, что ночью на меня напали. Не может быть, восклицает Даниэль. Это все из-за той проклятой записки, говорит Майкл. Вы о чем, х а р т к а с л Даниэль удивленно приподнимает брови. Вам что-то известно? Почему вы сразу не сказали? Так ведь и говорить нечего, смущенно отвечает Майкл, о в о р я ковровый ворс носком туфли.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 Понятия не и м е ю старина, я ее не читал. А вы помните, как выглядела служанка? Может быть, Бел упоминал имя Анна? спрашивает Даниэль. Майкл пожимает плечами, воспоминание скользит по лицу. Анна? Нет, не слышал. А служанка? Он надувает щеки, шумно выдыхает. Черное платье, белый передник, вот и все. Да ну вас, Колридж.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 С о б т р е п а н н ы м и краями и в потеках воды и з о б р а ж а е т особняк и его окрестности. Оказывается, Блэкхит огромное имение. У западного крыла особняка находится фамильное кладбище, а у восточного крыла конюшня. К озеру спускается тропка, а на берегу стоит лодочный домик. Все остальное лес, который упрямо рассекает подъездная аллея, точнее дорога, проложенная к деревне. Судя по виду из окон второго этажа. Мы здесь одни в чаще. Меня прошибает холодный пот. Предполагалось, что я исчезну в зеленом просторе, как Анна сегодня утром. Я ищу свою могилу. д а н и э л ь замечает мое волнение, косится на меня. Уединенные места. Шепчет он, вытряхивая сигарету из серебряного портсигара, прихватывает ее губами, р о е т с я по карманам в поисках зажигалки.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 Упились в дым, поймали Томаса у озера, начали топить, потом прикончили ножом семилетнего ребенка. На шум прибежал Тед Стэнуин, отогнал их выстрелами из ружья, но Томасу уже было не спасти. Стэнуин? – переспрашиваю я, стараясь не выказать изумления. Этот грубиян в гостиной? В слух его лучше так не называть, предупреждает Даниэль. Старина Стэнуин на хорошем счету у моих родителей, добавляет Майкл. Он был простым егерем, но за попытку спасения Томаса отец пожаловал ему одну из наших плантаций в Африке, и теперь этот проходец и м разбогател, а что стало с убийцами? Карвера отправили на виселицу, говорит Даниэль, стряхивая пепел на ковер, но ж нашли в подполе его дома вместе с десятком бутылок ворованного бренди? А соучастника так и не поймали. с т э н н и н утверждает, что подбил его выстрелом из ружья, но в местную больницу никто не обращался, Карвер сообщника не выдал. В тот уикенд лорд и леди Харткасл давали званный прием, так что вполне возможно, что сообщником был кто-то из гостей. Однако все в один голос отрицают знакомство с Карвером. Да, славно все обставили ровным голосом.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 который пристально смотрит в гостиную. Мало по-малу гости переходят в вестибюль, не прерывая разговоров. Даже в кабинете слышен рой назойливых, искорбительных замечаний обо всех и вся от запустения в особняке до пьянства лорда Харткасла и холодной спеси Эвелины Харткассл. Бедный Майкл, как он выдерживает все эти неприкрытые насмешки над семьей, да еще и в родном доме. Ну.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 Майкл кивает, потирает подбородок. Значит, туда и пойдем. Он оглядывает меня с головы до ног. Вам лучше переодеться, скоро выходим. Я с вами не пойду. Сгорая от стыда, лепечу я. Мне надо, я не могу. Молодой человек неловко п е р е и м и н а е т с я Да ладно вам, Майкл. О чем вы говорите? Вмешивается Даниэль.